Глава 13. Работа не определяет вашу ценность. Третье скрытое убеждение, которое приводит к повышенной тревожности и депрессии, человеческая ценность определяется достижениями. Эта установка лежит в основе всей западной культуры и протестантской трудовой этики. И хотя звучит оно довольно невинно, на самом деле имеет разрушительные последствия, является откровенно ошибочным, И пагубным. Нет, врач, о котором говорилось в предыдущих главах, недавно позвонил мне домой в воскресенье вечером. Весь уикенд он провел в панике, которую вызвала перспектива участия во встрече выпускников по случаю двадцатилетия окончания университета. Окончил он один из университетов Лиги Плюща. Ему предложили выступить с речью. Почему Нет испытывал такие опасения? Он беспокоился, что кто-то из одногруппников мог добиться большего, чем он. Я объяснил, почему ситуация его так ужасала. Это будет означать, что я неудачник. Чрезмерная обеспокоенность достижениями особенно распространена среди мужчин. Женщины тоже не защищены от беспокойства по поводу карьеры, но они, скорее всего, будут испытывать депрессивное состояние после утраты любимого человека или потери чьего-то одобрения. Мужчины, напротив, особенно уязвимы для беспокойства по поводу неудач в карьере, потому что их с детства программируют на то, что их ценность обуславливается достижениями. Первый шаг к изменению отношения к личной ценности – определить, пойдет ли это вам на пользу или будет во вред. Принять решение перестать определять свою ценность собственными достижениями – это важнейший первый шаг к изменению системы убеждений. Начнем с прагматичного подхода, анализа преимуществ и недостатков. Определенно, зависимость самооценки от достижений может иметь какое-то преимущество. Во-первых, можно сказать «а я хорош» и прекрасно себя чувствовать, когда чего-то достигаешь. Например, выиграв партию в гольф, можно похвалить себя и почувствовать некоторое превосходство над партнером, промахнувшимся, загоняя мяч в последнюю лунку. Когда вы бегаете с другом, а он выбивается из сил раньше, чем вы, можно раздуться от гордости и сказать себе «он хороший парень, но…» Я немного лучше. Когда удается совершить удачную продажу на работе, можно сказать, я сегодня отлично работаю, у меня здорово получается, мой босс будет доволен, и у меня будет повод уважать себя. По существу, трудовая этика позволяет чувствовать в этих ситуациях, что вы заработали право быть ценным и чувствовать себя счастливым. Эта система убеждений может мотивировать вас на успех. Вы будете прилагать дополнительные усилия, делая карьеру, потому что убеждены, это добавит вам ценности, и поэтому вы будете считать себя более притягательным. Вы избежите кошмарной участи середнячка. Короче говоря, чем больше вы работаете, тем выше шанс выиграть, а выиграв, вы, возможно, станете больше нравиться самому себе. Давайте взглянем на другую сторону монеты. Каковы недостатки философии «Ценность равна достижениям»? Во-первых, если ваш бизнес или карьера идет хорошо, вы можете настолько погрузиться в них, что оградите себя от других потенциальных источников удовлетворения и наслаждения, трудясь, не покладая рук с раннего утра до поздней ночи. По мере того, как трудоголизм прогрессирует, вы будете стремиться работать больше, потому что если не поддерживать темп, у вас начнется ломка, сопровождаемая характерной внутренней пустотой и отчаянием. Без достижений вы будете чувствовать себя бесполезным и скучным, ведь у вас не будет другой основы для самоуважения и удовлетворенности. Предположим, что в результате болезни, стремительного ухудшения дел в бизнесе, выхода на пенсию или другого независящего от вас фактора, вы обнаружите, что временно не можете поддерживать трудоспособность на прежнем высоком уровне. Тогда и наступит час расплаты. Тяжелая депрессия, вызванная убеждением, что снижение продуктивности указывает на вашу бесполезность. Вы почувствуете себя пустой консервной банкой, которой место на помойке. Отсутствие чувства собственного достоинства может даже привести к попытке самоубийства, высочайшей и необратимой плате за то, что вы оцениваете свою ценность исключительно стандартами рынка. Вы хотите этого? Вам это нужно? Последствия могут быть и другими. Если члены семьи страдают от вашего невнимания, то могут обидеться на вас. Долгое время они могут держать обиду в себе, но рано или поздно вам выставят счет. Допустим, у жены возник роман на стороне и зашла речь о разводе. Или четырнадцатилетний сын арестован за кражу. Когда вы пытаетесь поговорить с ним, он только осаживает вас. «Где ты был все эти годы, папа?» Даже если эти несчастья обойдут вас стороной, вас по-прежнему будет тяготить один большой недостаток, Отсутствие истинной самооценки. Недавно я начал работать с одним очень успешным бизнесменом. Он утверждает, что является одним из самых оплачиваемых представителей своей профессии в мире. Тем не менее, он страдает от приступов страха и тревоги. Что, если он упадет с вершины? Что, если он должен будет отказаться от своего rolls ройса и пересесть на какой-нибудь «Шевроле»? Это было бы невыносимо. Сможет ли он это пережить? Сможет ли он по-прежнему любить себя? Он не знает, сможет ли обрести счастье без роскоши или славы. Его нервы постоянно на пределе, потому что он не может ответить на эти вопросы. А как бы на них ответили вы? Смогли бы вы по-прежнему уважать и любить себя, потерпев крах? Как и при любой зависимости, вы со временем обнаружите, для получения кайфа вам будут требоваться все большие дозы наркотика. Это явление называется толерантностью и вырабатывается к героину, спидам, амфетаминам, алкоголю и снотворным. Также может выработаться толерантность к богатству, славе и успеху. Почему? Возможно, потому что, достигая определенной ступени, вы автоматически повышаете уровень ожиданий. Опьянение от успеха быстро выветривается. Почему эффект так недолговечен? Почему вам требуется все больше и больше? Ответ. Очевиден. Успех не гарантирует счастье. Эти два явления не тождественны и не объединены причинно-следственной связью. В конечном итоге вы гонитесь за иллюзией. Поскольку истинный ключ к вашему настроению – это ваши мысли, а не успех, острые ощущения от победы быстро испаряются. Старые достижения вскоре теряют актуальность. Разглядывая свой шкаф с трофеями, вы испытываете скуку, печаль и пустоту. Если до вас не доходит, что счастье не является обязательным и гарантированным следствием успеха, вы можете работать все усерднее, стремясь вновь пережить чувства, которые когда-то испытали, достигнув вершины. Это основа вашей зависимости от работы. Многим людям требуется наставничество или терапия из-за разочарования, которое посещает их в среднем возрасте или позднее. В конце концов, теми же вопросами можете задаться и вы, Что важнее всего в моей жизни? В чем ее смысл? Вы можете поверить, что ваша ценность зависит от успеха, но обещанный выигрыш кажется неуловимым, он так и не дается в руки. Когда вы слушали все это, то, вероятно, заподозрили, что недостатки зависимости от успеха перевешивают преимущества. Но при этом все равно остались при своем мнении, что в целом суперэффективные и успешные люди более ценны, Важные персоны кажутся в некотором роде особенными. Вы можете быть уверены, что истинное счастье, равно как и уважение окружающих, в первую очередь вызвано достижениями. Но действительно ли это так? Во-первых, примите к сведению, что большинство людей не могут похвастаться серьезными достижениями, но при этом очень многие счастливы и пользуются большим уважением. Фактически, можно сказать, что множество людей в Соединенных Штатах любимы и счастливы, но по определению большинство из них — средние. Так что счастье и любовь не обязательно приходят только с большими достижениями. Депрессия, как и чума, не смотрит на статус и поражает живущих в богатстве так же часто, если не чаще, чем людей со средними или даже низкими достижениями. Очевидно, что счастье не обязательно связано с успешностью работа равно ценность? Хорошо. Предположим, вы решили, что не в ваших интересах связывать работу и ценность, а также признали, что достижения не дадут вам гарантии любви, уважения или счастья. Но вы все еще можете сохранять уверенность, что до определенной степени люди, имеющие большие достижения, в чем-то лучше остальных. Давайте внимательно рассмотрим эту идею. Во-первых... Правда ли вы считаете, что все, кто многого достиг, представляют особую ценность для общества именно по этой причине? Адольф Гитлер на вершине карьеры явно пользовался большим успехом. Можно ли сказать, что он принес обществу большую пользу? Очевидно, нет. Конечно, Гитлер настаивал бы на том, что он прекрасный человек, потому что был успешным лидером и приравнивал собственную ценность к своим достижениям. Вероятно, он был убежден, что он сам его соратники-нацисты были сверхлюдьми. Ведь им так много удавалось. Но согласны ли вы с ними? Возможно, вы вспомнили соседа или знакомого, который вам не очень нравится. Он многого добивается, но при этом кажется слишком жадным и агрессивным. Как вы считаете, представляют ли такие люди особенную ценность только потому, что добились успеха? И наоборот, возможно, вы знаете человека, который вам дорог, и которого вы уважаете, однако он не особенно успешен. Можно ли сказать, что он ценен? Если вы ответите «да», тогда спросите себя, если кто-то другой ценен, не имея больших успехов, то почему я так не могу? Вот второй метод. Если вы так уверены, что ваша ценность определяется достижениями, вы задаете такую формулу самооценки. Ценность равно достижение. Но на чём основано это уравнение? Есть ли у вас объективное доказательство, что оно истинно? Можете ли вы экспериментально измерить ценность людей, а также их достижения, чтобы подтвердить равенство этих величин? Какие единицы вы бы использовали для измерения? Вся эта идея — вздор. Вы не можете доказать эту формулу, потому что она возникла вследствие некой общей договорённости, задана системой ценностей, Вы определяете ценность как достижение, и достижение как ценность. Почему же они определяют друг друга? Почему бы не сказать, что ценность — это ценность, а достижение — это достижение? Ценность и достижение — это разные слова с разными значениями. Если, несмотря на приведенные аргументы, вы все еще считаете, что люди, которые достигают большего, в какой-то мере лучше, я сейчас расскажу вам про самый мощный метод, который, подобно динамиту, может разрушить это убеждение, даже если оно высечено в граните. Для начала я попрошу вас сыграть роль Боба, или Сони, моего старого школьного друга. У вас есть семья, и вы преподаете в школе. Я преследовал более амбициозные карьерные цели. В нашем диалоге вы будете предполагать, что ценность человека определяется его достижениями, а я буду показывать вам очевидные, логичные и неприятные следствия этого убеждения. Вы готовы? Надеюсь, это так, потому что сейчас вы встретитесь с самой неприятной стороной убеждения, которое, по-видимому, всё ещё лелеете. Дэвид. Боб или Соня, как поживаешь? Вы. Играя роль моего старого друга. Отлично, Дэвид, а у тебя как дела? Дэвид. Отлично. Не виделись со школы? Что произошло в твоей жизни с тех пор? Вы. Что ж, я женился или замужем? Преподаю в школе Паркс, у меня семья, все замечательно. Дэвид. О, боже, мне жаль это слышать, я оказался намного лучше тебя. Вы. Что-что? Что ты сказал? Дэвид. Я пошел в аспирантуру, получил докторскую степень и добился больших успехов. Я много зарабатываю. Вообще-то я один из самых богатых людей в городе. Я многого достиг, больше, чем ты. Я не собираюсь оскорблять тебя или что-то еще, но думаю, это означает что я намного лучше чем ты да вы боже дэйв я не знаю что сказать до разговора с тобой я думал или думала что довольно счастлив счастливо дэвид это можно понять ты не в силах подобрать слова но можешь принять факты у меня есть все что нужно а у тебя нет хотя я рад что ты счастлив счастливо посредственные не выдающиеся люди тоже имеют право на свое небольшое счастье Конце концов мне не жалко смахнуть вам несколько крошек с банкетного стола. Просто жаль, что ты не смог или не смогла добиться в жизни чего-то большего. Вы, Дэйв, похоже, ты изменился. В школе ты был таким хорошим. У меня такое чувство, что я больше тебе не нравлюсь. Дэвид, о нет, мы все еще можем быть друзьями, если ты признаешь, что ты хуже, что ты второсортный. Просто с этого момента ты должен, должна Смотреть на меня снизу вверх, и хочу, чтобы ты понял... Поняла. Я буду смотреть на тебя свысока, потому что я более ценен. Это следует из предположения, которое мы оба разделяем. Ценность равна достижениям. Помнишь, каким убеждением ты дорожишь? Я добился большего, поэтому я стою больше. Вы. Ну, надеюсь, что не встречусь с тобой в ближайшее время, Дэйв. С тобой было не очень приятно разговаривать. Этот диалог очень сильно охлаждает пыл большинства людей, потому что иллюстрирует логическое следствие системы хуже-лучше, уравнивающей вашу ценность и достижения. На самом деле, многие люди чувствуют себя неполноценными. Ролевая игра может помочь вам увидеть, насколько смехотворно это предположение. Кто вел себя по-хамски в приведенном диалоге? Счастливая домохозяйка или школьный учитель? Или высокомерный бизнесмен, который изо всех сил пытается доказать, что он лучше других? Надеюсь, этот воображаемый разговор поможет вам ясно увидеть, насколько эта система убеждений искажённая. Если хотите, можем поменяться ролями, увенчав этот разговор вишенкой на торте. На этот раз вы сыграете роль очень успешного человека, и я хочу, чтобы вы пытались растоптать меня со всем садизмом, на который способны. Можете прикинуться главным редактором журнала «Космополитен» Хелен Гёрли Браун. Это полностью выдуманный диалог, не имеющий никакого отношения к реальной Хелен Гёрли Браун. Мы с вами вместе учились. Сейчас я всего лишь среднестатистический школьный учитель, а ваша задача — утверждать, что вы лучше меня. Вы, играя роль Хелен Гёрли Браун. в как ты? Давненько не виделись? Дэвид, играя роль учителя средней школы. Тоже прекрасно. У меня семья, я преподаю в средней школе. Веду уроки физкультуры и по-настоящему доволен жизнью. А ты, как я понял, играешь по-крупному? Вы. Да, мне действительно повезло. Сейчас я главный редактор «Космополитен». Возможно, ты слышал. Дэвид. Конечно. Я часто видел тебя в ток-шоу по телевизору. Слышал, ты зарабатываешь огромные деньги, и у тебя даже есть собственный агент. Вы. Да, жизнь меня балует. Это действительно потрясающе. Дэвид, только я кое-что не совсем понял. Ты разговаривала с нашим общим другом и сказала, что намного лучше меня, потому что я многого добилась, тогда как моя карьера просто средняя. Что ты имела в виду? Вы. Ну, Дэйв, просто подумай, сколько бы я достигла в жизни. Ко мне прислушиваются миллионы людей. А кто знает о Дэви Бернсе из Филадельфии? Я тусуюсь со звёздами, а ты скачешь по баскетбольной площадке с кучей детей. «Не пойми меня неправильно. Ты, конечно, прекрасный, искренний, посредственный человек. Ты ведь так ничего и не добился. Просто взгляни правде в глаза». Дэвид, «Ты действительно значимая персона. Ты женщина, обладающая влиянием и слабой. Я очень уважаю это, и жизнь у тебя кажется довольно увлекательная и интересная. Но, пожалуйста, прости меня, если я туповат. Просто не понимаю, почему это делает тебя более хорошим человеком? Почему из-за этого я хуже тебя?» Почему это делает тебя более ценной? У меня маленькие ограниченные умы, я, должно быть, упускаю что-то очевидное». «Вы». «Просто смирись. У тебя нет конкретной цели или судьбы. У меня есть харизма. Я влияю на мнение людей. Это даёт мне преимущество, не так ли?» «Дэвид». «Ну, я не болтаюсь без цели. Мои цели, конечно, могут показаться скромными по сравнению с твоими. Я преподаю физкультуру, тренирую местную футбольную команду и всё такое». По сравнению с моей, твоя сфера деятельности безусловно масштабнее и необычнее. Но я не понимаю, почему это делает тебя лучше меня, или как из этого следует, что я хуже тебя? Вы. Я просто более развита и заточена на более высокие вещи. Я думаю о более важных вещах. Я читаю лекции, и послушать меня приходят тысячи людей. На меня работают известные авторы. А перед кем выступаешь ты? Перед родительским комитетом? «Дэвид, конечно, ты опережаешь меня в достижениях, деньгах и влиянии. Ты очень многого добилась. С самого начала ты была очень яркой и много работала. Теперь ты добилась большого успеха. Но почему это делает тебя более ценной? Прости, я до сих пор не понимаю твоей логики». «Вы». «Я интереснее. Это все равно, что сравнивать амебу с высокоразвитым живым существом. В конце концов, амебы скучные». Я имею в виду, что твоя жизнь должна быть похожа на жизнь амебы. Ты просто слоняешься без цели. Я более интересный, динамичный, привлекательный человек. А ты второсортный. Ты подгоревший тост. Я икра. Твоя жизнь скучна. Я не понимаю, как это можно выразить яснее. Дэвид, моя жизнь не так скучна, как ты думаешь. Посмотри внимательнее. Меня удивили твои слова, потому что я не вижу в своей жизни ничего скучного. То, что я делаю, очень интересно и жизненно важно для меня. Те, кого я учу, настолько же важны для меня, как гламурные кинозвезды, с которыми ты общаешься. Но даже если моя жизнь действительно более утомительная и рутинная, и менее интересная, чем твоя, как это делает тебя лучше или добавляет тебе ценности? Вы. Ну, я полагаю, все сводится к тому, что если ты ведешь существование омёбы, то можешь оценивать все только с точки зрения амебы, Я могу судить о твоей ситуации, но ты не можешь судить о моей. Дэвид, на чём основано твоё утверждение? Ты можешь называть меня амёбой, но я не понимаю, что ты имеешь в виду. Кажется, все твои объяснения просто сводятся к обзывательствам. Всё это означает, что, по-видимому, моя жизнь тебе не особенно интересна. Конечно, я даже рядом не стоял по успешности или гламурности, но как это делает тебя более хорошим или достойным человеком? Вы. Я почти начинаю сдаваться. Дэвид. Нет, подожди сдаваться. Настаивай на своём. Возможно, ты и правда лучше. Вы. Ну, общество определённо больше меня ценит. Вот что делает меня лучше. Дэвид. Это просто означает, что оно более высоко тебя ценит. Это, несомненно, так. Я имею в виду, что в последнее время Джонни Карсон не приглашал меня на своё шоу. Вы. Я это заметила. Дэвид. Но как тот факт, что общество тебя больше ценит, делает тебя более достойным человеком? Вы. Я зарабатываю огромные деньги. Я стою миллионы. А сколько стоишь ты, мистер школьный учитель? Дэвид. Ты, безусловно, обладаешь большей финансовой ценностью, но почему это делает тебя более ценным человеком? Как коммерческий успех делает тебя лучше? Вы. «Дэйв, если ты не будешь меня боготворить, я не стану разговаривать с тобой». «Дэвид, что ж, я также не вижу, как это сделает менее ценным меня. Если только ты не считаешь, что можно определять ценность людей, потому боготворят они тебя или нет». «Вы». «Конечно, именно так я и считаю». «Дэвид, это прилагается к должности главного редактора «Космополитен». Если так, то, пожалуйста, расскажи, на основе чего ты принимаешь такие решения. Если я не ценен, мне определенно хочется узнать, почему чтобы я немедленно перестал чувствовать себя удовлетворенным и таким же, как другие люди. Вы. Что ж, должно быть, твой жизненный путь довольно невзрачный и унылый. Я лечу в Париж на личном самолёте, а ты в это время трясёшься в переполненном школьном автобусе, направляющемся в Шибойган. Дэвид. Может, мой жизненный путь и вправду невзрачный, но работа приносит мне огромную радость. Мне нравится учить. Мне нравятся дети. Мне нравится, когда они развиваются. Мне нравится учиться. Иногда дети делают ошибки, мне приходится говорить им об этом. В этой работе много настоящей любви и гуманности, а также много эмоций. Что из этого кажется тебе скучным? Вы. Ну, твоя работа не требует больших знаний. В ней нет никаких настоящих трудностей. Мне кажется, что в таком маленьком мирке нужно просто выучить всё, что можно, а затем просто повторять снова и снова. Дэвид. В моей работе постоянно возникают сложные задачи. Как можно узнать всё даже об одном ученике? Все они кажутся мне сложными и интересными. Я не думаю, что даже сейчас понимаю абсолютно всё, хоть о ком-то. А ты? Работа даже с одним учеником непроста и требует задействовать все мои способности. То количество молодых людей, с которыми нужно работать, ставит передо мной даже более увлекательные задачи, чем я мог ожидать. Я не понимаю, что ты имеешь в виду, говоря, что мой мир маленький и скучный, и всё в нём понятно. Вы. но мне кажется, в своём мире ты вряд ли сталкиваешься со множеством людей, которые способны развиться так же сильно, как и я. Дэвид. Не знаю. У некоторых моих учеников высокий уровень интеллекта, и они могут развиться так же, как и ты. А некоторые в умственном плане ниже среднего и разовьются только до скромного уровня. Большинство же среднего уровня, и каждый кажется мне увлекательным. Что ты имела в виду, когда сказала, что они скучные? Почему тебе интересны только люди, достигшие высот? Вы. Я сдаюсь. Пас. Надеюсь, вы действительно сдались, когда играли роль успешного сноба. Метод, который я использовал, чтобы дискредитировать ваше заявление о том, что вы лучше меня, был очень прост. Когда вы утверждаете, что вы лучше и ценнее из-за какого-то отдельного качества, такого как интеллект, влияние, статус или что-то еще, Я тут же соглашаюсь, что вы лучше в этом отдельном качестве или нескольких качествах, а затем спрашиваю, но почему это делает вас как человека лучше или ценнее меня? На этот вопрос нельзя ответить. Это сразу лишает опоры любую систему ценностей, ставящую одного человека выше другого. Технический термин для этого метода — операционализация. Используя ее, вы должны конкретно указать, какие именно качества делают одного человека более или менее ценным, чем другой. А это сделать невозможно. Конечно, другие люди едва ли подумают или скажут что-то такое же оскорбительное, как в этих диалогах. Настоящее унижение происходит в вашей голове. Именно вы сами говорите себе о недостаточно высоком статусе, достижениях, популярности, любви и так далее что делает вас менее ценным и желанным. Так что именно вы и должны положить конец этой травле. Вот как можно это сделать. Разыграть подобный диалог с самим собой. Ваш воображаемый оппонент, которого мы назовем критик, попробует доказать вам, что вы изначально хуже или менее ценный, чем другие, из-за того, что в чем-то несовершенны или у вас чего-то нет. Вы просто соглашаетесь с долей истины в его критике, но поднимаете вопрос, почему из-за этого следует, что вы менее ценны. Вот несколько примеров. Пример первый. Критик, ты не очень хороший любовник. Иногда у тебя даже неполная эрекция. Это означает, что ты не полностью мужчина и не до человек. Вы. Это безусловно показывает, что я нервничаю из-за секса и не являюсь особенно умелым или уверенным любовником. Но почему из-за этого я хуже как мужчина или как человек? Поскольку нервничать из-за эрекции может только мужчина, это, по-видимому, исключительно мужское переживание. И чем больше я нервничаю, тем больше это делает меня мужчиной. Кроме того, быть мужчиной означает намного больше, чем заниматься сексом. Пример второй. Критик. Ты не так трудолюбив или успешен, как большинство друзей. Ты ленив и ни на что не годен. Вы. Это означает, что я менее амбициозен и трудолюбив, возможно, даже менее талантлив. Но как из этого следует, что я ленив и ни на что не годен? Пример третий. Критик, ты немного выстоишь, потому что ни в чем не достиг выдающихся результатов. Вы согласен, что не выиграл ни одного чемпионата мира и даже не оказался на втором месте. На самом деле в большинстве случаев у меня довольно средние успехи. Как из этого следует, что я немного выстою? Пример четвертый. Критик. Ты непопулярен, у тебя даже нет близких друзей, и о тебе никто особенно не волнуется. У тебя нет семьи и даже случайных любовных связей. Так что ты неудачник. Ты ненормальный. Очевидно, с тобой что-то не так. Ты бесполезен. Вы. Это правда, что у меня сейчас нет любимого человека и всего несколько друзей, которых я считаю близкими. Сколько друзей нужно иметь, чтобы быть нормальным? Четыре? Одиннадцать? Я не популярен, и, возможно, у меня неважные навыки общения, так что, вероятно, над этим придется усердно работать. Но как из этого следует, что я неудачник? Почему я бесполезен? Я предлагаю вам опробовать на себе этот метод. Запишите худшие оскорбления и издевки, которые можете адресовать себе, а затем дайте на них ответ. Сначала это может быть сложно, но в конечном итоге вам откроется истина. Можно быть несовершенным или неудачливым, либо не получать от других любви. Но от этого ваша ценность не уменьшается ни на йоту».